Глава 23 «Простите меня, Элизабет», — произнес Роберт, как только дверца кареты закрылась за нами, и мы тронулись в путь. Его голос звучал глухо, полным вины и горечи. Я должен был уследить за Лорен. Когда она стала спорить с Дариусом, я пытался ее остановить, но меня отвлек Атол, его приятель. Роберт сжал кулаки, а его лицо исказилось от злости на самого себя. «Теперь понимаю, что это было сделано намеренно». Атол подошел ко мне со срочным вопросом о торговых делах. Сказал, что его отец просил передать важное сообщение от деда о партии шелка из восточных земель. Говорил так взволнованно, будто дело не терпело отлагательств. Я знаю их семью уже много лет. Не мог просто отмахнуться от старого знакомого. Он замолчал, глядя в окно на проплывающие мимо освещенные особняки, где еще горели огни. «А когда я обернулся», — продолжил он, Лорен уже стояла в центре круга и вызывала Дариуса на дуэль. «Роберт», — мягко произнесла я, накрывая его руки своими, — «все в порядке, тебе не в чем себя винить. Ты не мог предугадать, что Дариус зайдет так далеко, а его друзья окажутся соучастниками этой подлости». «Но я дал слово», — возразил он, поднимая на меня глаза полные боли. «Обещал присматривать за Лорен и Амели, защищать, а когда понадобился больше всего...» «Меня не оказалось рядом. Если бы не Этьен!» Голос его сорвался, и он отвернулся к окну. «Ты не всемогущ», — заметила Амелия, сидевшая напротив. Ее голос звучал удивительно спокойно для девушки, которая только что стала свидетелем свадьбы сестры в столь драматических обстоятельствах. «И если бы ты попытался вмешаться в спор между Лореной и Дариусом, это могло бы только усугубить ситуацию. Фелды ненавидят Вайлишей. Ты сам мне об этом говорил». «Амелия права», — поддержала ее Лорен, которая до этого молчала, глядя в окно. «Дариус специально провоцировал меня, зная, что я не стерплю оскорблений в адрес семьи. Если бы ты вмешался, он бы переключился на тебя, и тогда пострадали бы оба, а его отец получил бы возможность обвинить весь род Вайлиш в нападении на его драгоценного сынка». «Но все равно», — начал Роберт, — «ты бы все равно ничего не смог сделать», — перебил его Хэммонд который тоже до этого молча слушал нашу беседу. «Берт, в том, что случилось, виноваты только Фелды. Они спланировали эту провокацию, они ее осуществили. Мы лишь отреагировали на их действия». Он положил руку на плечо сына. «К тому же, посмотри на результат. Лорен жива, она замужем за достойным человеком, а Фелды опозорились перед всем двором. Не такой уж плохой исход для столь опасной ситуации». Хемант прав», — согласилась я. «И если кто и виноват в произошедшем, так это я. Я должна была лучше подготовить девочек к столичным реалиям, предупредить о таких людях, как Дариус». «Мама, не говори глупостей», — вмешалась Лорен, наконец-то отворачиваясь от окна. «Ты не могла предугадать, что этот пьяный идиот решит публично оскорбить нашу семью? Да и предупреждения не помогли бы. Я все равно не стерпела бы того, что он сказал». В ее голосе прозвучала старая, знакомая мне нотка упрямства, и я поняла, что моя дочь начинает приходить в себя после потрясения. — А что именно он сказал? — тихо спросил Роберт. — Я слышал только конец вашего разговора, когда уже было поздно что-то менять. Лоренс снова отвернулась к окну, и я увидела, как напряглись мышцы ее шеи. Несколько секунд она молчала, а затем произнесла с ледяным спокойствием. Он назвал мою мать падшей женщиной, которая легла бы под любого, чтобы спастись. И добавил, что нам повезло найти такого дурака, как Хэмонд, который купился на слезы вдовы-изменника. В карете повисла тягостная тишина. Хэмонд побледнел, а на лице Роберта отразилась такая ярость, что я невольно испугалась. — Этот мерзавец! — Роберт выругался так выразительно, что даже Амели удивленно приподняла брови. Теперь я жалею, что ты не проткнула его кинжалом прямо на месте. Такие слова не должны оставаться безнаказанными. — Роберт, — одернула его я, но без особой строгости. В глубине души я разделяла его чувства. — Что? Это правда? Он все еще кипел от негодования. Дариус заслужил смерть за эти слова. Любой порядочный человек вызвал бы его на дуэль за подобное. — Возможно, — согласилась Лорен, поворачиваясь к брату с горькой улыбкой но теперь он получил нечто худшее – публичное унижение и репутацию труса. Для такого человека, как он, это страшнее смерти. А еще он потерял расположение короля, добавил Хэммон задумчиво. После сегодняшнего его величество не скоро забудет поведение фэлдов. Это может дорого им обойтись. Остаток пути мы провели в относительном молчании, каждый погруженный в свои мысли. Я вспоминала события вечера пытаясь осмыслить все произошедшее. После церемонии венчания мы задержались на приеме еще на несколько часов. Было важно не показаться трусливо сбежавшими. Мы танцевали, общались с гостями, вели себя так, будто ничего особенного не произошло. Этьен и Лорен в эти часы не отходили друг от друга ни на шаг. Они танцевали вальс за вальсом, тихо разговаривали, смеялись над чем-то, понятным только им двоим. Любой наблюдатель сказал бы, что перед ним влюбленная пара, празднующая свою свободу. Возможно, так оно и было. Судя по тем искрам, что я замечала между ними раньше, их чувства были искренними. Когда мы, наконец, покидали дворец, Этьен проводил Лорен до нашей кареты, бережно помог ей подняться по ступенькам, поцеловал руку на прощание, с такой нежностью, что даже у меня сжалось сердце. «До завтра, моя дорогая!» — сказал он тихо, но достаточно громко, чтобы слышали окружающие. Спи спокойно. Я буду думать только о тебе. А затем он уехал в особняк Косаров, оставив нас наедине с последствиями этого безумного вечера. — Прибыли! — прервала мои воспоминания Ами, с шумом выдыхая. — Мечтаю о ванне и мягкой постели. Никогда бы не подумала, что королевский прием может быть столь утомительным. И опасным, с горечью хмыкнул Роберт, покосившись на задумчивую Лорен. Когда мы вошли в наш дом, все почувствовали огромное облегчение. Привычная обстановка, тишина, отсутствие сотен любопытных глаз, все это казалось невероятной роскошью. Полагаю, нам нужно отдохнуть, произнес Хэммонд, передавая плач Гастону. День был насыщенным. Это мягко сказано, проворчала Амили, снимая перчатки. «Я чувствую себя так, будто проехала верхом через поле боя». «В некотором смысле так и было», — заметил Роберт. «Только вместо мечей там были слова, а вместо стрел взгляды». Лорен молча направилась к лестнице, но на первой ступеньке остановилась и обернулась. «Мама, прости меня. Я не сдержалась. Знаю, что должна была проигнорировать его слова, но не смогла. Когда он так сказал о тебе...» В ее голосе звучала вина и усталость а мое сердце сжалось от жалости. «Дорогая», — мягко сказала я, подходя к ней, — «ты защищала честь семьи. Возможно, не самым дипломатичным способом, но я горжусь тобой. Не каждая девушка рискнула бы жизнью ради принципов». «Да, и теперь я замужем за человеком, которого едва знаю», — горько усмехнулась Лорен. «Прекрасный результат для моих принципов». «Зато ты жива», — серьезно сказала Амели. И, кстати, твой муж не только красив и богат, но еще и явно влюблен в тебя. И тебе он тоже нравится. Я видела, как ты... «Амели — Амели! — возмутилась Лорен. Но ее губы дрогнули в попытке улыбнуться. — Что? Это же правда. Видела бы ты, как он смотрел на тебя во время церемонии. У меня даже сердце замирало от такой романтичности. — Идите спать, девочки! — вмешалась я, видя, что Лорен на пределе сил. — Завтра будет новый день и нам всем нужно хорошо отдохнуть. Когда молодые поднялись наверх, мы с Хэммондом остались одни в гостиной. Слуги зажгли камин, и теплый свет создавал атмосферу уюта, так контрастирующую с напряжением прошедшего вечера. Хэммонд, начала я, устраиваясь в кресле у огня, есть одна вещь, которую я не понимаю. Почему король не стал разбираться в том, что именно сказал Дариус? Ведь если бы выяснилось, что оскорбления были чудовищными, Это оправдало бы поведение Лорен. Хэммонд налил себе бренди и задумчиво покрутил бокал. Потому что это не имело значения. Закон о запрете дуэлей в Стальтере выполняется неукоснительно, без исключений. В первые годы после его принятия казнили всех – знатных и простолюдинов. Не сразу осознали строгость этого закона, и много придворных лишились жизни. Он отпил глоток и продолжил. В данной ситуации король не мог открыто простить иностранку, какими бы ни были обстоятельства. Это создало бы опасный прецедент. Каждый дуэлянт потом ссылался бы на оправдывающие обстоятельства. Тогда почему он допустил эту свадьбу? Это было в рамках закона, объяснил Хэмонд. Жена переходит под защиту мужа, древнее право. Король воспользовался существующей лазейкой, не нарушая закон. А что касается Фелдов... В голосе Хэммонда появились стальные нотки. Освальд зашел слишком далеко. Требовать смерти девушки, публично оскорблять королевских гостей. Король этого ему не простеет. Они могут лишиться многих привилегий при дворе. Мы сидели в молчании у камина, каждый думая о своем. За окнами спала столица. А где-то в особняке Касаров, возможно, не спал молодой человек, который стал мужем моей дочери ради спасения ее жизни. — Как думаешь? — тихо спросила я. — Этиен сожалеет о своем решении. Хэммон долго молчал. — Не знаю, но сегодня он поступил как настоящий дворянин. Что бы ни случилось дальше, он проявил честь и благородство. — Надеюсь только, что цена этого благородства не окажется слишком высокой для них обоих.